Глава двадцать вторая. Варя. Снова пеликая сигнализация. После откровенной ночи с Ренатом я разомлела и не с первой же секунды смогла подняться с постели. Вынуждена признать, что атмосфера в доме настолько спокойная и безобидная, что даже мои взвинченные нервы немного успокоились. Я поверила в реальность того, что мы можем быть счастливы. Уверенность Рената и его страстность и напор сделали свое губительное дело — Я снова доверилась ему всей душой и открылась. Голова немного гудит от выпитого накануне вина. Нахожу взглядом будильник. Еще так рано даже не рассвело. Кто же приехал? Может быть, Ренат забыл что-то в доме приятеля и вернулся? Я нахожу планшет и переключаюсь на камеру над входом, чтобы увидеть лицо гостя. Через миг с громким криком отбрасываю планшет в сторону. Словно он ядовитая кобра, готовая броситься и укусить в любой миг. Планшет падает экраном вниз. Я забираюсь с ногами на кровати и застываю в приступе паники. Там, Вадим Сазонов, это он. Он нашел меня, нашел даже там, где меня никто не мог найти. Ледяная паника сковывает меня целиком. Каждая клеточка тела поражена вирусом, смертельно опасным, разрушающим нервную систему. Как он нашел меня? Где Ренат? Что случилось? Планшет продолжает издавать противный писк, сигнализируя, что незваный гость настойчив. Я осторожно сползаю с другой стороны кровати и трясущимися руками хватаю одежду в охапку. Просторный спортивный костюм, не стесняющий движения холодит разгоряченную кожу. Быстро собираю волосы в пучок. Для того, чтобы взять телефон и позвонить, нужно подойти к тумбе справа от кровати. С той стороны на полу валяется брошенный мной планшет. У меня даже не хватает смелости поднять его и снова взглянуть на экран. Но я должна это сделать. Вдруг просто ошиблась. Хотелось бы, чтобы это был лишь ночной кошмар, пробравшийся в полусонное утреннее состояние. Но тревога пронизывает насквозь. Ледяные иголки впиваются под кожу. Этот страх настоящий, а его причина более чем реальна. Я обхожу планшет и беру в руки телефон, чтобы набрать номер Рената. Глеб Бекетов оставил мне телефон с одним номером, но я попросила Рената оставить дополнительный контакт. Я не собиралась звонить ему по десять раз на день, но почувствовала себя намного спокойнее, когда появилась возможность связи с любимым. Раз за разом набираю номер. Гудки обрываются стандартной фразой, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Значит, беда стряслась на самом деле. Палец сам тянется к кнопкам, чтобы позвонить на второй оставленный номер. Номер Бекетова. Но что, если моя тревога оказалась ложной? Я заставляю себя поднять планшет. Вглядываюсь в лицо ненавистного мужчины. Это он. Мой ночной кошмар. Отчим мой муж в одном лице. Вадим поднимает голову вверх и улыбается прямиком в камеру. Его улыбка торжествующая и уверенная в себе. Он говорит что-то. Я нажимаю на кнопку «Ответить», но ничего не говорю. «Наконец-то! Открывай, девочка, я знаю, что ты там!» Должна молчать, не говорить ни слова. «Я не открою тебе ни за что!» «Откроешь. Твоя интрижка с восставшим из мертвых мужем не прошла мимо меня!» Скалится Вадим. «Надумала уйти от меня, подставить. Ничего не выйдет. Вернее, у Рената уже ничего не вышло. Всё получится. Я не открою тебе. Можешь пытаться проникнуть силой, но у тебя ничего не выйдет. Дом очень хорошо защищен. Зачем мне поднимать шумиху? Ты сама выйдешь ко мне, как послушная и любящая жена». «Нет, я ненавижу тебя, презираю, ты мне противен, меня трясёт от отмерзения, когда ты прикасаешься ко мне и целуешь, я ни за что не буду с тобой». Губы говорят ответ быстрее, чем успеваю перехватить стремление бросить хотя бы раз в лицо Вадиму все свои чувства. После высказанного разом легкие словно становятся больше, дышать гораздо проще, огромный груз свалился с души. «Ненавижу за все, что ты сделал, в особенности за борт. Ты чудовище!» Улыбка застывает на лице Вадима. «Это тебе Ренат сказал? Ты веришь лжецу, бросившему тебя?» Усмехается Вадим. «Но я знаю, что лжец здесь только один. Это сам Вадим». «Удачи, Вадим, я...» «Ты, сука, откроешь эту дверь прямо сейчас!» Говорит он тоном грозного отчима. Вадим воспитывал меня в строгости, он не поднимал на меня руку в подростковом возрасте и в юности, но мне хватало даже его тона, холодного, властного, давящего. Теперь он говорит со мной точно так же, как с маленькой глупой девочкой, которая наделала огромных проблем. Я начинаю безотчетно бояться. «Рената, больше нет, на этот раз, точно!» Вадим поднимает телефон и тычет им выше, демонстрируя мне какое-то фото на экране. Фото горящей машины. Это фикция. Это правда. Твой бывший муж снова залез не туда. И на этот раз все закончилось. Навсегда. Не могу поверить, что это правда. Я верила, что мы сможем решить все проблемы. Хотела, чтобы мы были вместе. Ты лжешь. Лжешь. Лжешь. Открой мне, сука. Не заставляй меня делать больно-Ренатовскому выблядку. Повышает голос Вадим. Что? «Выблядок сидит в машине с моим человеком. Будешь послушной девочкой. Поедешь со мной, и я разрешу ему жить. Даже буду иногда радовать тебя новостями о его успехах. Будешь упрямиться. Что ж, я избавлюсь от него. В последнее время мне все труднее видеть его мерзопакостную мордашку, так похожую на физиономию Рената. Выбор за тобой». «Ты лжешь. шепчу едва слышно. Я в безопасности. Сазонов не сможет войти. Он просто пытается обманом выманить меня. Он лжет. У тебя есть пять секунд, четыре, три, две, одна. Едва сдерживаю крик в легких. Что ж, ты подписала вы, блядышу, смертный приговор? Сазонов подносит телефон к уху, оборачивается куда-то в сторону и машет ладонью, говоря. «Отвези мальчишку подальше и избавься!» «Нет, не смей! Я... Я открою!» «Что, что?» Сазонов поворачивается в мою сторону. «Я плохо расслышал. Повтори...» «Я открою!» — повторяю ослабевшим голосом. «Может быть, он блефует, но, может быть, он не лжет. 50 на пятьдесят. Вадим очень опасный человек. Иногда он кажется мне настоящим психопатом. Такой способен на все ради достижения своей цели». «Открой немедленно» или «Я безумно быстро тыкаю на кнопки, чтобы дверь распахнулась и впустила того, кого я боюсь больше всего на свете». «Варя!» Голос Вадима раскатывается по всему дому удушливой волной, которая подбирается все ближе и ближе. «Ради спасения сына я должна быть благоразумной», но пальцы так и тянутся запереть дверь на замок». «Однако я не успеваю. Дверь в распахивается, и на пороге появляется отчим, взбудораженный и со совпавшими щеками и горящим безумным взглядом. «Выходи», — приказывает он, — «и никто не пострадает». «Я не пойду, не могу, я же не люблю тебя и никогда не полюблю». «Полюбишь, девочка, ты меня полюбишь». Он расставляет руки широко и шагает ко мне, улыбаясь мягко-мягко, но глаза мерцают жадным и холодным огнем. Ну же, обними меня, обними крепко, по-настоящему. Я тебе все прощу, все-все, соблазняет низким проникновенным тоном. Обещаю: никогда не смогу полюбить тебя, Вадим, это обман. Ты обманываешь себя. «Не знаю, с чего вдруг я решила, что говорить с человеком, настолько маниакально зацикленным, это хорошая идея. Я поверила, что смогу достучаться до него, но почему?» «Или этот порыв продиктован отчаянием. Когда все средства кончились, я пытаюсь говорить открыто. Тебе нужна помощь. Позволь помочь». «Поможешь. Мне станет легче, когда ты вернешься туда, где и должна быть». — Ко мне. Кажется, ты хотела отдохнуть вдвоем. Я собрал для нас чемоданы. Поехали. Только ты и я. Близко. Он так близко, что я чувствую тяжеловатый запах его парфюма с горькими нотками можжевельника. Я не смогу больше изображать счастливую жену и мать. — Зачем изображать? — удивляется он. — Ты будешь счастлива. «Со мной, только со мной! Я сделаю тебя счастливой! Я...» Он внезапно крепко хватает меня и сжимает до хруста в костях и резкого потемнения в глазах. «Вадим, мне больно!» Он немного разжимает хватку. «А мне как больно, Варя! Как больно было узнать, что ты сбежала! Ты сделала мне очень больно!» Вадим наклоняется и снова стискивает меня до боли и перебирает пряди, втягивает носом запах моих волос, внезапно замирает. «Ты пахнешь этим кобелём, как сука конченная!» отталкивает ладонью. Кажется, все было зря, и выход есть только один. Я отшатываюсь и успеваю схватить пистолет с тумбы. Поднимаю ледяной металл ствола повыше, наставив на отчим отдуло пистолета. Я выстрелю. «Уйди, пожалуйста! Уйди, Вадим! Оставь меня в покое! Не заставляй меня делать это! Пожалуйста!» «Стреляй! Я охотно на это посмотрю! Ты всегда плакала над гибелью домашних питомцев в фильмах! Ты не сможешь выстрелить в меня!» Убежденно ухмыляется Вадим. «Я так устала бояться отчима и жить в тирании, что зажмуриваюсь и нажимаю на курок. Не происходит ничего!» «Забыла снять предохранителя!» Вадим выбивает пистолет из моих рук и прикладывает рукоятью по скуле. Она взрывается острой болью и начинает кровоточить. Отчим прихватывает кожу ниже разбитого места. Я лишь констатирую факт, но не чувствую почти ничего. В голове звенит, и острая боль пульсациями расползается по всему телу. Никогда, никогда не смей поднимать на меня руку. Тем более не смей наставлять на меня пистолет. Рычит отчим. Нужно вот. «Так!» — щелкает. «Теперь это очень опасная штука. Заряженная. Не для твоих ручек. А теперь пошла! Пора вернуть тебя домой!» «Ты покажешь меня, сыну, такой, избитый?» «Я в полной заднице. Иначе и не скажешь. Но за страхом и паникой меня больше всего беспокоят мысли о сыне. Я не могу причинить ему боль, пусть даже сама в этот момент корчусь в агонии». «Кому, кому?» — спрашивает отчим. «Сыну!» Девочка, я не настолько глуп, чтобы тащить его сюда. Это был блеф, а ты купилась. Он смеется, чудовище. Но в чем я не влефую, так в том, что выглядишь получит билет в один конец, если ты не станешь вести себя, как подобает верной и любящей жене. Вадим тащит меня через весь дом во двор. Вадим, ты болен. Тебе нужна помощь специалиста. Схлипываю я. Одно душевное лекарство я уже принял, избавился от Рената раз и навсегда. Самоуверенно заявляет отчим. Покинув пределы двора, мы оказываемся на улице возле дорогого внедорожника Сазонова. За рулем никого, в салоне тоже, только крышка багажника задрана вверх и слышится шум. Эй, ты, Дмитрий, живо за руль, чего ты там возишься? Вадим запихивает меня на заднее сиденье и обходит автомобиль. Я кому сказал, посади свой зад на водительское. Сазонов не договаривается слышаться выстрел, за ним второй. Почему-то они звучат по-разному, как будто стреляли двое. Я подпрыгиваю на сиденье, и, услышав шум драки, выскальзываю из салона. Сука, как же ты меня достал? Убью. Слова смешиваются с прерывистым тяжелым мужским дыханием, жесткие хлесткие звуки ударов. Злобное рычание, мат, хрипы, бульканье крови. Нужно сделать всего два или три шага, но меня словно парализовало. Я хочу подойти и боюсь. Боюсь поверить в то, что голос Рената, заплетающийся и уставший, мне лишь почудился. Тело решает за меня быстрее. Обогнув авто, я замечаю Вадима, распростёртого на земле, и Рената, сидящего сверху. Они в паре метров от джипа, кажется, стреляли оба, но потом Ренат бросился на Вадима, повалил его и жестоко избивает рукоятью пистолета. Разбивая ему лицо в фарш, уже черт лица не видно. Вадим не сопротивляется, кисти рук раскинуты безвольно, только кончики пальцев подрагивают, как сигнал, что Сазонов еще жив. «Ренат? Ренат, хватит!» Я бросаюсь к любимому и перехватываю его кулак. «Ренат, не убивай его, хватит!» «Он...» «Он...» «Я знаю, знаю», — обняв Рената, плачу. «Но я не хочу, чтобы его смерть была на твоей совести. Он повержен и без сил. Ты победил. Ты должен быть другой вариант, кроме убийства». «Я иного варианта не вижу, ты знаешь. Знаешь, что за первой подставой тоже он стоял. За той самой, за которой я оставил тебя. Это все он. Всегда он. Конченный ублюдок, повернутый на тебе». «Он болен, тяжело болен. Я не хочу видеть в ночных кошмарах его смерть!» Плачу и размазываю по щекам слезы вместе с кровью, сочащейся из разбитой скулы. Ренат прекращает лупить Сазонова, но не обещает мне ничего. Откуда-то издалека нарастает шум, словно несколько авто несутся на полной скорости. «Сядь в машину!» — командует Ренат. Живая, Я надеюсь, что это мои люди, но лучше быть готовым!» Я повинуюсь его приказу и забираюсь на заднее сиденье, замечая, как подбирается Ренат и прячется за боковиной машины, осторожно выглядывая. Три, четыре, пять. Я насчитала пять массивных внедорожников сплошной черный блестящий металл и агрессивный хром. Ренат перестает прятаться и резко выпрямляется, впрочем, движение немного смазанное. Кажется, приехали его люди. Из машины высыпают верзилы в костюмах. Раньше бы я назвала их просто «братки», однако сейчас они все лощёные, как на подборы, максимум, который можно сказать про них, сотрудники службы безопасности. Ренат раздает приказы налево и направо. Я замечаю, как двое бегут к машине, припаркованной в метрах пятидесяти от нас. «Он на заднем сиденье в больницу как можно быстрее!» кричит им вслед Ренат. Вадима крепко связывают, он до сих пор находится в бесчувственном состоянии. «Я рада, что он не сможет причинить вред ни мне, ни Ренату». «Феечка, как ты?» «Ренат садится рядом на заднее сиденье и прижимает меня к себе. Я взбираюсь на его колени и начинаю рыдать громко-громко. «Я знаю, знаю, тебе страшно и больно, но теперь все кончено, все кончено». Он от нас не уйдет, я не позволю. Мы будем счастливы и заберем сына. И я куплю нам дом, о котором ты всегда мечтала. Заведем кота, собаку и трех долбанных канареек, или даже десять, если захочешь, чтобы они по утрам будили тебя своим пением. Ренан говорит все эти сладкие обещания вперемешку с глупостями, целует и держит в объятиях. Ты станешь моей женой. Снова, прошу. Что? Я замираю на коленях Рената. Не могу поверить своим ушам, даже плакать перестала. «Ты станешь моей женой?» — снова спрашивает Ренат. «Предельно серьезно. А как же твой договорной брак? Я думала, что у вас с Кайсаровым сделка, обязательства и бешеная неустойка. Я...» Нахуй все. Я люблю тебя, хочу вернуть нам с тобой семью. Деньги не имеют значения. Даже если я потеряю часть капитала ради вас, я подниму в десять раз больше. Не надо криминального риска! пугаюсь в тот же миг. Все будет законно, успокаивает меня Рената легким поцелуем. От тебя, разит спиртным ты пил? Меня заставили, но это не имеет значения. Я достаточно трезв, чтобы помнить все сказанное и нести ответственность за сказанное. Ты станешь моей женой. Да, шепчу едва слышно. Да, да, да.